Глава 19. Приветствую вас, первожрец Славии! Ответила через несколько часов ожидания послушницей синих гор. Рада, что у вас все в порядке, и вы несете свет варварам. Чем могу служить? Вот как! Славии! Не первожрец просто, не мой первожрец и даже не верховный. Страна учитывая, что должность такая должна быть одна. Я полез разбираться в иерархию и вновь убедился в позиции на самом верху, сразу после нашего бога Святогора. Но формулировка ее меня напрягла до такой степени, что я еще несколько минут обдумывал, с чем это может быть связано. Но как бы я ни искал, не было видно причин для беспокойства. Дело Господне требует, чтобы ты передала сообщение клану Шнебетсонов. Пятеро их братьев согласились присоединиться к истинной вере. Они будут создавать орудия для армии Господа нашего Святогора. Им разрешена разработка природных богатств славии, строительство мануфактур, штолин, шахт и торфодобыча. Передаем, что их братья в порядке и просят прибыть мастеров, работников для совместных трудов. Я несколько раз перечитал сообщение, прежде чем его отправить. С одной стороны, вроде и приказывал, но не сам. Настаивал, но обоснованно. Одновременно успокаивал и делал предложения, привлекая. В общем, все было идеально. Почти. Осталось только добавить приветствие и прощание. Сестра Дианара, приветствую тебя и благословляю. Если появится возможность, обрати главу общины Шнебетсонов в истинную веру. Однако же в первую очередь соблюдая осторожность, дабы коршуны империи не схватили тебя и не подвергай себя излишней опасности. Вот, так вроде достаточно, и стиль сохранен. В качестве дополнительного стимула я создал отдельное задание на передачу моего сообщения с тремя градациями наград. От просто получения до обращения главы клана. Учитывая, что она только послушница, одна и черт знает где, было наивно рассчитывать на ее успех. Да и характеристиками она, прямо скажем, не блистала. Интеллект едва дотягивал до хорошего показателя, как и выносливость с восприятием. Со всем остальным было и того хуже. Да и возраст у эльфийки был почти подростковый, меньше сотни лет. Вот только в синих горах она была одна, по крайней мере из моих послушниц. Как она там оказалась, определить было несложно. Судя по карте, в нескольких днях пути восточнее находилась верховная жрица Наоми Галдафирель, моя приемная мать. Отдавать ей такое простое рутинное задание не имело смысла. К тому же я не знал, как подступиться к беседе с ней после всего произошедшего. И дело было не только в попытках меня убить, это я готов был забыть, Дело было во лжи, в которой она меня воспитывала. Подмастерье кузнеца, сын травницы и алхимика, обычный ребенок, ложь от первого слова до последнего. Она знала, кто я, что я, и при этом скрывала. Должна была воспитывать воина, военачальника и мага, а сама, да я меч в руках держал только для того, чтобы баланс проверить приковки. А уж о заклинаниях и заикаться нечего было. С другой стороны, она все равно оказалась лучше, чем старик Джон Грей Стилл. Этот не то струсил, не то никогда не любил меня, даже как приемного. Иначе объяснить, почему он сдал меня убийцам магов, я не мог. Ведь эти сволочи были крайне близки к тому, чтобы меня прикончить. Хорошо, хоть сейчас отвязались. Не то посчитали неопасным, не то просто им стало не до того. В конце концов, для меня это было не так важно. Инквизицию, охотящуюся за моей головой, это не отменяло, но и бонусов приемным родителям не давала Самым же большим препятствием было осознание, что я просто не вижу смысла в таком общении. Зачем? Что оно может дать мне? Чем поможет или минимум не навредит? Сейчас единственное, что я видел, совет по общению с эльфами. Все же моя мать хоть и в изгнании, но принцесса. Она должна была обучаться всем тонкостям интриг, а не стучаться, как я, головой в каменную стену. А с другой стороны, ну вот на кой черт мне сейчас дипломатия? Мы на войне или кто? Сражаться нужно или где? Переговоры с империей, как возможность, я вообще не рассматривал. А значит, общаться, если и придется, то с князьями и вождями племен самой славии. А здесь, как я уже сумел не раз убедиться, лучше всего действует тактика пользы и силы. Ты мне, я тебе. А уж с Владимиром мы в ближайшее время вовсе лучшие друзья и товарищи, если я сумею вытащить его из надвигающейся задницы. Прочитав все, что осталось от академических учебников «Длани по магии жизни», я убедился, что отравить источник действительно можно. И на самом деле задача не так уж и сложна. Достаточно использовать поврежденные или негативные фрагменты, и вместо улучшения характеристик и здоровья можно получить полную деградацию. Но для этого нужно знать, что и куда внедрять. И тут у меня был большой плюс. Каждый источник, применяемый для моего морфизма, не только оставался при мне, но и полностью сохранился в интерфейсе. И не только кусок, применимый ко мне, но весь. Сейчас мой источник, окруженный тремя спиралями эссенций, представлял из себя нагромождение из восьми больших пластов. Демон — 15%, драконит — 15%, кракен — 10%, крыса-титан — 20%, хамелеон — 15%, ангел — 10%, эльф — 5%, волколак — 10%. И теперь, когда ко мне вернулась магия и новый интерфейс, Самое время было разобраться в том, что каждый из них мне дает. Конечно, в первую очередь хотелось повысить живучесть. Я не говорю о возвращении легендарной выносливости, которую давало сердце Востока. Но до эпической догнать можно. Самый логичный и простой вариант — отказаться от всех оснований, кроме демонического. Я наглядно видел, что могут эти твари. Почти полная неуязвимость, огромная сила и выносливость. Легкость в обращении с магией души, контроль огромного числа демонических марионеток и вызванных тварей. А еще полное или частичное безумие, неспособность оставить потомство, потеря любой другой магии. И что самое неприятное, очень высокий шанс вновь оказаться под контролем императора со всеми вытекающими последствиями, вплоть до полного уничтожения, которое в прошлый раз не удалось из-за вмешательства Святогора. Если бы возрожденный бог не положил на меня глаз гораздо раньше, лежать бы мне трупиком в карастене. Еще одна вещь, которая меня останавливала от продолжения морфизма прямо здесь и сейчас — долгий срок изменения источника. Пусть в прошлый раз оно и заняло всего четыре дня, Именно столько заняла постройка строений для арены, постановка кухни и прочие приготовления к бездарно слитому турниру у эльфов. Даже немного обидно за них было, но цель они свою полностью выполнили и для меня, и для Молоха. «О чем задумались, господин?» спросила Эва, устроившаяся рядом с мачтой. «Вы в компании трех очаровательных девушек, с вами верные спутники», «О чем можно горевать?» «Ни о чем. А вот если подумать, всегда можно найти и причины, и поводы. Главное, чтобы мозги были. Империя с одной стороны, Вольха с другой. Я понимаю, что ты его не помнишь?» «О, нет!» — оскалилась девушка. «Я прекрасно его помню. Это та тварь, которая в вас превращалась и отдавала мне приказы с помощью свистка» пока Гавриле не удалось вернуть мне способность здравомыслить. И я с ним с превеликим удовольствием поквитаюсь. Не ты одна. Да только сделать это проблематично. Во время схватки я не сумел отличить его от Ильи, воеводы князя Новыша. Сейчас у меня есть одна идея, как можно отличить своих от чужих. И тут все элементарно. Те, кто поклоняется Святогору и служат мне, если и не союзники, по крайней мере не враги а вот всех остальных вполне можно подозревать как возможных противников, в кого может Вольха превратиться. «Если бы при мне был мой нюх!» Несколько разочарованно произнесла Дара. Длинное предложение далось ей с большим трудом, и девушка поморщилась, прежде чем продолжить. «Тогда отличить однажды почуянный запах врага не составило бы никаких проблем. Достаточно взять вещь, которую он носил. «Боюсь, все не так просто. Хотя, конечно, изменить запах и сменить внешность — это две разные вещи», — признал я. «Но не думаю, что смена запаха составит для него проблему. Можно просто помыться с мылом и сменить одежду на новую. В крайнем случае он может забить его другим, например, рыбой или специями». «Такие уловки не смогут помочь против настоящего волка», — презрительно фыркнула волколачка, — но осеклась на полуслове, поняв, что к ней это теперь не относится. «Не волнуйся», — приобнял я девушку. «Кроме нюха и слуха есть множество полезных инструментов. Я заметил, что твои зрачки изменились. Как у тебя со зрением?» «Необычно», — пришлось признать волчице. «Цвета такие яркие», — Я никогда не подозревала, что они могут быть столь же прекрасны, как и запахи, хотя мне их и не хватает. «Вот, очень важно во всем видеть хорошее», — улыбнулся я. «Теряя что-то одно, мы почти всегда находим новое, пусть и неожиданное». «Видеть хорошее», — фыркнула дворфийка, устроившаяся у моего бока. «И что же теперь хорошего в том, что мой опекун и приемный отец сбежал?» Он потерял армию и форт. Вряд ли Длань этому обрадуется. И я не понимаю ваших отношений. Вы же чуть ли не лучшими друзьями были. Так какого черта сейчас происходит? Атака на замок, захват земель. Понимаешь, по-другому я не смог бы добраться до тебя. Мне не удалось бы тебя вытащить, и, скорее всего, ты бы погибла. И это стало достаточной причиной, чтобы убить огромное количество людей и нелюдей? С вызовом спросила воровка. «Почему просто не потребовать сдачи?» «Кажется, ты уже вполне оправилась. Для той, кто еще несколько часов назад лежал в кладовой, ты слишком много и громко болтаешь», сказал я, строго взглянув на дворфейку. «Если ты думаешь, что я хотел нападать на крепость, то ты сильно ошибаешься. Мне просто не оставили такого выбора. Да и не сделая я этого сейчас, пришлось бы сделать это позже, при освобождении территории славии от саглядатаев и надсмотрщиков». К тому же в Империи не принято карать за провалы смертью. Пусть он и не получит в ближайшее время титул Виконта, но это не повод. Я запнулся. Насколько был тактичен, да и вообще разумен вопрос, который напрашивался сам собой. Не уверен, что спрашивать о таком хорошая идея, но я должен был знать. Скажи, ты и вправду убил ребенка Энмиры? Что? Ксиулан вздрогнула, будто я отвесил ей пощечину. Отвернулась, надолго замолчав, а затем тихо-тихо ответила. «Да».